Глава сороковая. Норидж, Англия. 24 декабря 1943 года. Большой, красный новогодний шар, тщательно завёрнутый в несколько слоёв газет, точно младенец в пелёнке, покоился посреди стола. Элли бережно развернула его и, подняв повыше к люстре, улыбнулась, глядя на свои искажённые отражение в круглом боку. Она любила этот шар больше других новогодних игрушек. Он всю её жизнь, 21 год, оставался невредим, несмотря на любопытных кошек и детишек, которые могли опрокинуть ёлку вместе с игрушками. Элли положила шар обратно в гнездо из газет, взяла гирлянду с разноцветными лампочками и обмотала её вокруг руки так, чтобы получилась аккуратная петля. Ещё одно Рождество без сияющих огонёчков. Слишком опасно зажигать их военное время, которое всё никак не закончится. Элли убирала гирлянду в картонную коробку, сидя на корточках, и хмуро разглядывая место, которое она освободила, для рождественской ёлки. Металлическая подставка уже там. Мягкую скамеечку, на которую любил класть ноги отец, когда садился в кресло, пришлось вынести в коридор. По заведённой рождественской традиции он будет ворчать все праздники. Элли запустила руку в карман фартука и достала оттуда письмо. Маленькое, всего на одну страничку, оно пришло ещё в июне. Развернув его, она перечитала уже в который раз. 166-й Ньюфаундлинский полевой полк, армейская почтовая служба в Алжире, Тунис, 6 мая 1943 года. «Моя дорогая Элли Мэй, я буду краток, милая моя, так как мы сейчас в пути. У нас здесь всё в порядке. Огромное тебе спасибо за посылочку. Носки лучше не придумаешь». Ночи тут дико холодные, аж зубами клацаем. А днём всегда жарко до одурения. Наши парни оценили шоколад. Где ты его взяла, девонька моя? Не иначе, как у Джорджа, выпросила. Думаю о тебе всё время, моя милая. Не могу рассказать всего, нам тут продыху не дают. Мы всё время что-нибудь делаем. Возможно, следующее письмо я напишу уже с другого адреса. Даже не знаю, когда мы вернёмся в Англию. Всё зависит от Гитлера. Кстати, я тут выучил новое слово. «Хабибати — это по-арабски «любимая». Всё время вижу тебя во сне, моя Хабибати. Твой любящий Томас». Элли сложила письмо и спрятала его в карман фартука. С тех пор от Томаса ни словечко, хотя она пишет ему каждую неделю. «Где же ты? Надеюсь, в безопасности. Надеюсь, ты жив. Но почему тогда не пишешь? Мне так плохо без тебя, Томас. Я совсем не знаю, где ты сейчас. Представляешь, каково это? Мне очень, очень тяжело». И очень плохо. Уже больше года прошло с того сентября, когда они виделись в последний раз в коровьей башне на берегу реки. Томас подарил ей кольцо в стиле ар-деко. Где он его взял, на какие деньги купил, невозможно представить. Тогда она решила, что сохранит тайне их помолвку, пока он не вернётся. Да и как рассказать отцу-католику, что она согласилась стать женой протестанта из другой страны, что уедет с ним за тысячи миль? Как рассказать бывшему жениху, который всегда рядом, точно верный печальный пёс, что отдала своё сердце другому? Нужно вести себя как обычно, делать вид, что всё по-прежнему и ничего не случилось. Одного Элли не учла. Того, что Дотти будет рыться в её вещах и отыщет кольцо. И не только его, заберёт телеграмму, которую отправил ей Томас. Что на неё нашло? Зачем она так поступила? Элли вынула иголку из рукава и катушку белых ниток из кармана фартука вдела длинную нитку в иглу, взяла попкорн из миски, стоявший на журнальном столике, и начала нанизывать его точно бусы. Дотти держит своё слово и не говорит о помолвке папочки. Элли, в свою очередь, молчит о её воровстве. Непростое перемирие. Она закрыла глаза и попыталась мысленно нарисовать лицо Томаса, но оно расплылось и исчезло, будто на листок с наброском разлили воду. Больше ничего не остаётся, только идти вперёд. Просыпаться по утрам, приводить себя в порядок, надевать форму, ехать в пожарную часть на велосипеде, который папочка подарила ей на день рождения. В пожарной части печатать и подшивать документы, готовить сэндвичи и чай, развозить их пожарным на штабной машине, потом снова садиться на велосипед и мчать домой, там готовить ужин и ложиться спать. И так каждый день. Каждый день. Одно и то же. Но так ли это плохо? Многие потеряли всё — а у неё есть воспоминания о Томасе, и они держали её точно спасательный круг в открытом море. По ночам она обнимала подушку, представляя, будто это Томас. Утыкалась в неё лицом, вспоминая, как прижималась к его шерстяному мундиру, пахнувшему мускусом и мылом, и закрывала глаза. «Главное, чтобы ты был в безопасности, мой дорогой. Главное, возвращайся, возвращайся ко мне». Входная дверь распахнулась, и в гостиную прогорцевала точно же ребёнок Доти. Элли взглянула на неё снизу вверх. Когда она успела так вытянуться? Ей уже четырнадцать. Как быстро. «Элли, Джордж выбрал для нас самую большую ёлку в Бонсе. Их привезли туда из Шотландии». «То есть он помог тебе выбрать?» «Мы случайно встретились с ним на ёлочном базаре», — луково улыбнулась Дотти, разматывая шарф. «Мне показалось, он выбирал для тебя подарок, потому что, как только увидел нас с папочкой, быстро его спрятал». Генри Бёрджес, стопача, заволок в дом огромную ель. «Держи её, Джордж!» — крикнул он через плечо и вошёл в гостиную. «Только поосторожнее там с телефоном!» Джордж, пытаясь усмирить колючие ветви, шаркал следом за ним. «Отойди, котёнок!» — проговорил отец Дотти. «Лучше найди старое одеяло и брось на пол, чтобы ёлочка лежала на нём, пока мы её не поставим». Элли вскочила и быстро отодвинула отцовское кресло в сторону. «Боже мой, папочка, придётся подрезать ствол, чтобы она поместилась тут». Дотти упросила Джорджа выбрать самую большую, проговорил Генри и закашлялся в носовой платок. «Ты же знаешь, стоит ей пошевелить мизинчиком, и он кидается исполнять любое её желание». Кошка, а следом за ней Дотти, прискакали в гостиную. Девочка бросила один край одеяла Элли, они развернули его и расстелили на ковре. Мистер Бёрджес и Джордж бережно уложили на него ёлку. Зелёные колючие ветви веером раскинулись по комнате, занимая собой всё пространство, даже под диваном и кофейным столиком. Кошка мяла их лапами, успокаиваясь и громко мурлыча. «Ладненько», — проговорила Элли, положив руки на бёдра. «Дотти, сходи с Джорджем в подвал. Покажи ему, где у нас лежит пила. Тут точно придётся подпиливать». Генри Бёрджис поднялся с кресла, зевнул и потянулся. Поставив рюмку с хересом на журнальный столик, он встал перед ёлкой. «Какую огромную работу вы проделали, девочки!» Элли посмотрела на сестру. «Только не Дотти». Дотти, которая лежала калачиком на ковре и играла с кошкой, состроила гримаску. «Это же скукотища делать гирлянду из попкорна, и ты всё время перевешивал мои игрушки. Просто украшения должны висеть гармонично». «Нельзя собирать один цвет в одном месте. Это некрасиво». «Ты сейчас говоришь, как настоящий художник», сказал отец и легонько ткнул в бок дотти носком домашней туфли. «Пора спать, детка. Завтра рано вставать к рождественской мессе». «Ну, папочка», — простонала та, «обязательно туда идти. Может, мы лучше откроем подарки, позавтракаем чем-нибудь вкусным, поиграем в шарады и послушаем речь короля по радио. Зачем тащиться на эту скучную мессу?» «За тем, что мы добрые католики и должны подавать пример мальчикам из нашей школы, которые не могут поехать домой на Рождество». «Слушайся, отца Дотти», — проговорил Джордж, поднимая с пола последнюю спиленную ветку. Дотти поднялась на ноги, взяла кошку и зарылась лицом в разноцветную мягкую шерсть. «Да, думаю, нам пора идти, Беркли», — проговорила она и улыбнулась Джорджу. «Спасибо, что помог с ёлкой, хоть её и пришлось немножко укротить». Джордж ответил ей намеренно учтивым поклоном. «Всегда к твоим услугам, Дотти». «А что ты мне подарил?» — спросила она, бросив хитрый взгляд на свёрток в коричневой бумаге с биркой «Дотти от Джорджа». «Это ты узнаешь завтра утром, детка», — сказал отец, выходя из комнаты в коридор и помахав всем свёрнутой газетой. «Всем спокойной ночи и счастливого Рождества. Идём, Дотти, и не забудь поблагодарить Джорджа за подарок». Девочка поводила в воздухе лапкой Беркли. «Спокойной ночи! Спасибо за подарок! Он мне точно понравится!» Элли взяла пустую рюмку из-под хереса. «Хочешь ещё что-нибудь, Джордж? Я тоже собираюсь пойти спать». Но он кашлянул и, запустив руку в карман, достал свёрток в той же коричневой бумаге. «Я... Просто я хотел подарить тебе кое-что, Эл». «Ох, Джордж, не стоило! У меня ничего нет для тебя». «Это ерунда, всё в порядке». Он протянул свёрток. «Пожалуйста, открой». Вздохнув, Элли взяла, сорвала бумагу и раскрыла маленькую коробочку. «Ох, право!» Джордж достал из коробочки кольцо с маленьким бриллиантом и встал на одно колено. «Ты согласишься стать моей женой, Элли? Я был таким идиотом. Никогда не прощу себе, что принимал наши отношения как должное. Я благодарен Томасу за то, что благодаря ему я всё понял. Я люблю тебя, Элли». Он снова откашлялся. «Ты согласишься стать моей женой?» Элли пристально смотрела на серьёзное лицо Джорджа, на его аккуратно причёсанные чёрные волосы, на коре глаза за очками в черепаховой оправе. «Джордж, я...» «Похоже, я успел вовремя!» Подаркой возле входа в гостиную стоял Томас. Высокий, красивый, с похудевшим длинным лицом, покрытым щетиной. «Томас!» Воскликнула Элли и, пробежав мимо ёлки, бросилась в его раскрытые объятия. «Прости, Джордж!» — проговорил он через плечо Элли. «Я тебе помешаю!» Он взглянул на неё. «У тебя есть разрешение на брак? Я выбил себе несколько дней отпуска». «Конечно есть, Томас, уже год как есть, я так ждала тебя!» Джордж поднялся на ноги. «Ты дала мне надежду, Элли. Я думал, у меня есть шанс. Думал, между вами всё кончено». «Мне ужасно жаль, Джордж, я не хотела. Мы с тобой просто друзья. Я люблю Томаса и выйду за него. Мы ещё больше года назад всё решили». Джордж положил кольцо в коробочку и закрыл её. «Просто друзья? Ты никогда не была мне просто другом, Элли. И я думал, тебе это известно». Он проследовал мимо стискивающих друг друга в объятиях Томаса и Элли в холл, снял с вешалки пальто и вышел на каменное крыльцо. Туман окутал сад, точно белая вуаль скрыл от посторонних глаз всё вокруг. Только высокие готические шпили мужской школы святого Варфоломея проглядывали из него. Тихо закрыв за собой тяжёлую дверь, Джордж спустился по каменным ступеням и шагнул в ночь, полную призраков. Наверху Дотти, вцепившись в перила, наблюдала за Элли и Томасом через открытые двери гостиной. Беркли попыталась забраться к ней на колени, но она отбросила её в сторону. Ты обещала мне, Элли, обещала, что не бросишь меня и папочку. Ты изменила Джорджу, ты лгала ему. Ты подлая эгоистка. Ты не сестра мне. Я ненавижу тебя, Элли. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя.